Вдруг точно буря влетела в комнату, распахнула двери, завесы, пологи, сорвала с Алеши одеяло и обдала его холодом. Он открыл глаза и увидел лицо батюшки, но не испугался, даже не удивился, как будто знал и ждал, что он придет. С еще звеневшей в ушах райскую песню Сирина, снежную, сонной улыбкой протянул он руки и вскрикнул «Батя, батя, родненький!» Вскочил и бросился к отцу на шею, тот обнял его крепко до боли и прижал к себе, целуя лицо и шейку, и голые ножки, и все его теплое под ночной рубашечкой сонное тельце. Отец привез ему из-за моря хитрую игрушку в ящике деревянном, под стеклом три немки вощеные, да ребенок а за ними зеркальце, внизу костяная ручка, ежели вертеть ее, то и немки с ребенком вертятся, пляшут под музыку. Игрушка нравится Алеше, но он едва взглянул на нее и уже опять глядит, не наглядится на батюшку. Лицо у него похудело, осунулось, он возмужал, как будто еще вырос, Но Алёше кажется, что хотя он и большой-большой, а все таки маленький, все такой же, как прежде. веселый, кудрявый, быстроглазый мальчик. От него пахнет вином и свежим воздухом. А у бати усики выросли, да какие махонькие, чуть видать. И с любопытством проводит он пальчиком над верхнюю губой отца по мягкому темному пуху. А на бороде ямочка. Точь в точь, как у бабушки. Он целует его в ямочку. от чего у бати на руках мозоли? От топора, Алешенька. Корабли за морем строил. Погоди, уже вырастешь, и тебя возьму с собой. Хочешь за море? Хочу. Куда батя, туда и я. Хочу всегда с батей. А бабушки не жаль? Алёша вдруг заметил в полуотворенных дверях перепуганное лицо старушки и бледное, бледное, точно мертвое лицо матери. Обе смотрят на него издали, не смея подойти, и крестят его, и сами крестятся. «Жаль бабушки проговорил Алёша и удивился, почему отец не спрашивает его также о матери. «А кого любишь больше, меня или бабушку?» Алёша молчит, ему трудно решить. Но вдруг еще крепче прижимается к отцу, И весь дрожа, замирая от стыдливой нежности, Шепчет ему на ухо, «Люблю батю, больше всех люблю!» И сразу все исчезло. И теремные покойчики, И пуховая постелька, И мать, и бабушка, и нянюшки. Он точно провалился в какую-то черную яму, Выпал, как птенец из гнезда, Прямо на мерзлую жесткую землю.